Глава 5. При всём моём уважении, Элиот, но ну, мне кажется, что вы слегка драматизируете, сказал агент Джонсон. Возможно, это была не лучшая стратегия в обращении с начальством, но никакой другой он придумать не смог. Она ведь всего лишь человек, это сейчас, сказал директор Смит. А вёл у в парке мы имели дело не с человеком, а Нам удалось нейтрализовать эту угрозу. Но нет никакой гарантии, что мы сможем это повторить, однако, осторожно сказал агент Джонсон. Насколько я понимаю, у нас нет выбора. Если министр финансов в курсе, что у нас есть этот инструмент, то он им непременно воспользуется, даже если его будет держать и не наша рука, с нами или без нас, мрачно подтвердил директор Смит. Похоже, что это неизбежно. «Значит, лучше, если это произойдет с нашим участием. По крайней мере, мы знаем, с чем имеем дело». «А мы знаем?» Агент Джонсон счел этот вопрос риторическим и не стал отвечать. Ему было очевидно, что это еще не конец разговора, что у директора есть еще какая-то тема для обсуждения. И он терпеливо дожидался продолжения. И дождался. «С мисс Керрингтон есть еще одна проблема. И имя ей мистер Гарднер». «Мистер Гарднер?» Ленакс честно попытался вспомнить, кто это, но не смог. Райдженалд Гарднер, пояснил директор Смит. Отставной профессор литературы, отставной охотник на нежить из Ван Хельсинга, единственный из кавалеров Мисс Кэрингтон, кто сумел выжить после контакта с объектом М. Ах, этот. А что с ним? Я думаю, после того, как он имитировал свою смерть, он заляжет на дно. Недавно он всплыл. Он продолжает поиски. 2 года прошло. И знакомы они были около суток, подтвердил директор Смит. И тем не менее, это похоже на какую-то одержимость, или на обусловленную сюжетом условность. Боюсь, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Элиот. После нападения объекта М он впал в кому, и не было ни единого шанса, что он может выйти из неё без необратимых повреждений. Но, как мы знаем, объект Хэм по просьбе мисс Керрингтон сотворил это медицинское чудо. И теперь Рейдженалд снова с нами. Мы его так и не нашли? Вы интересовался агент Джонсон. Или это вопрос выходит за рамки того, что мне следует знать? Будем считать, что не выходит. Нет, мы его так и не нашли. Очевидно, что он сделал выводы после того, что случилось. И я заботился вопросами собственной безопасности гораздо лучше, чем в первый раз. Полагаю, его уже нет в стране, и у нас не хватает ресурсов, чтобы обнаружить его самостоятельно. А к помощи заграничных коллег мы прибегнуть не можем. Разумеется, объект Хэм это довольно мощное оружие, и нам не стоит отдавать его в чужие руки. Его, разумеется, ищут, но мы не можем выделить на поиски достаточное число агентов, учитывая, что с человеком каких талантов им приходится иметь дело. Единственное, что мы смогли сделать, это заблокировать его рукопись, изъять её ото всюду, где он успел её разместить, и не дать широкой общественности с ней ознакомиться. Но эпизода с воскрешением мистера Гарднера в этой рукописи нет. Вот именно, есть только просьба мисс Керингтон и обещание объекта Хема приложить к этому все усилия. Кстати, он тогда ей солгал. Он сказал, что займётся этим незамедлительно, как только окажется в безопасном месте. А на самом деле, между тем разговором и воскрешением мистера Гарднера прошло несколько месяцев. Возможно, поиск безопасного места занял куда больше времени, чем он думал. Как бы там ни было, мы уверены, что именно объект Хэм приложил руку к возвращению мистера Гарднера, которое невозможно объяснить никаким другим способом. Но этого фрагмента текста у нас нет, и мы не знаем, что он там написал и как обставил м -м, процесс. Возможно, что одержимость мистера Гарднера мисс Келлингтон имеет искусственное происхождение. Возможно, именно объект Хэм вложил эту мысль в голову мистера Гарднера. Он ведь литератор, а эта идея весьма литературоцентрична. Вы хотите сказать, что он вбил в голову Редженальда мысль о том, что Роберта это его долго и счастливо? Скажем, я допускаю такую возможность. Хэм вполне мог выкинуть подобный фортель, как бы там ни было, Редженальд продолжает поиски. И что самое плохое, он выяснил, что она у нас. Откуда мы об этом знаем? Он ищет союзников. Он приходил с идеей штурма нашей штаб-квартиры к Тайлеру Перпанту. «Тайлер ему отказал?» «Разумеется, и сообщил об этом в визите нам». «Но если он пришел за помощью к Тайлеру, это значит, что ему некуда больше идти», заметил агент Джонсон. «Значит, ему больше негде искать помощь. А один он много не навоюет, и ему самому об этом прекрасно известно. Однако не стоит забывать, кто он. Он был опасен и до знакомства с мисс Керрингтон. А после того, как он вышел из комы, Я дорого бы дал за то, чтобы прочитать фрагмент текста с его воскрешением, Ленокс. Не понимаю, почему это так важно. Объект Хэм, творец. Не стоит недооценивать творцов. Смотрите, схема достаточно простая. С его точки зрения Роберта спасла его, избавила его от нас. Возможно, он почувствовал себя обязанным оплатить ей той же монетой, в меру своих сил и способностей. Если он زرнил в голову Риджинальдо идею о спасении Роберты, кто знает, какие ещё дополнительные свойства он мог ему прописать. Вы полагаете, что он мог сотворить из мистера Гарднера нового метачеловека? Директор Смит покрутил головой. Владелец этого кабинета должен исходить из худшего. Роберта его даже не помнит. Однако, нам неизвестно, какую реакцию может вызвать их встреча. Возможно, она его просто не узнает, а, возможно, спровоцирует каскад воспоминаний, после которого мисс Керрингтон придет в ярость и захочет отомстить нам за все, что натворил директор Доу, и мы получим второй Йолу в парк. Значит, нам нельзя допустить, чтобы эта встреча состоялась. И здесь напрашивается самый простой вариант. Вы не думали о его физическом устранении, Эллиот? Упрощать задачу, выводя за рамки части её компонентов это путь директора Доу. И мы знаем, куда он его в итоге завёл. Но всё же, искушение есть, и оно достаточно сильно, признался директор Смит. Но надо быть прагматиками. Мистера Гарднера голыми руками не возьмёшь. Убрать его тихо мы пока не можем. Мы даже не знаем, где он. Как только мы начнём его искать, он об этом узнает. И противостояние перейдёт в открытую фазу. А я не думаю, что для нас это самый подходящий момент. В этой истории слишком много хвостов, Ленокс. И если мы начнём рубить их все, то начнётся бойня. Но и оставить всё как есть мы тоже не можем. Поэтому я предлагаю разбираться с проблемами по очереди, сказал директор Смит. И первая очевидная наша проблема та, которую поставило перед нами Министерство финансов. Питерс Сколько? Сколько времени у нас займёт, чтобы вывести мисс Керрингтон в рабочий режим? Что касается самой мисс Керрингтон, то не больше пары дней, я полагаю, сказал агент Джонсон. Но если речь идёт о её атрибуте, то потребуется куда больше времени. Никакого атрибута, отрезал директор Смит. Это слишком опасно. Она цензор. Никакие способности Питерса не могут на неё повлиять. Так что мы можем забыть об ограничениях, связанных с дистанцией. Я говорил не об опасности для цензора, а об опасности того, что получив в свои руки атрибут, она вспомнит. К тому же, мы не можем просто навести её на цель и отправить на задание одну. Мы должны контролировать всё. Что мы можем контролировать? Выдадим ей оружие: пистолет, снайперскую винтовку, пирочинный нож, что угодно. Но никогда и ни при каких обстоятельствах она не должна получить обратно свой топор. Топор, подумал агент Джонсон. Обычный пожарный топор, здоровый, тупой, достаточно старый. На рукояти до сих пор можно увидеть клеймо пожарной части округа Дерри, из которого его когда-то позаимствовали. Обычный пожарный топор, нарушающий законы физики. Брошенный вроде бы обычной женской рукой, он сминал танковую броню и сбивал вертолёты с небес. Кто-то мог бы предположить, что дело тут исключительно в свойствах руки, а не топора, но это было бы заблуждением. Даже оставшись без хозяйки, топор вёл себя не так, как положено инструменту из дерева и стали. Во-первых, он оказался совершенно неразрушим. Его невозможно было распилить, расплавить, раздавить гидравлическим прессом или взорвать. Когда руководство, читай, директор Смит, поставили перед аналитиками задачу по его уничтожению, было выдвинуто множество предложений, в том числе и довольно экзотические, как то отправить в космос, опустить на дно Марианской впадины, бросить в жерло действующего вулкана. Последний вариант рассматривали на полном серьёзе, несмотря на некоторую анекдотичность ситуации. Но от него было решено отказаться после того, как испытания в заводских условиях выявили, что топор способен без повреждений выдержать даже купание в расплавленном металле, против которого, как известно, не смогли устоять даже присланные из будущего роботы-убийцы. Во-вторых, периодически он начинал вибрировать сам по себе и вне зависимости от внешних воздействий. Второе вибрации были настолько сильные, что в стакане, стоящем на столе соседнего кабинета, расплёскивалась вода. На этот счёт тоже существовало несколько теорий, но проверить ни одной из них без риска для жизни так и не удалось. В конце концов Такс решила, что раз оно не может уничтожить могущественный артефакт, которого касалась рука бога, по другой теории даже двух богов, то нельзя выпускать его из вида. Поэтому от вариантов с космосом и Марианской впадиной тоже пришлось отказаться. Топор отвезли в место для хранения других странных и опасных артефактов и закопали глубоко под землёй, для верности, залив толстым слоем бетона. "Я понял, Эллиот", сказал агент Джонсон. "Без топора, как мы это сделаем? Посылать вторую снайперскую команду в Алабаму будет не слишком разумно". Спутниковое наблюдение свидетельствует о том, что они усилили оборону своей общины, и второй раз подобраться к ней на расстояние выстрела будет уже куда сложнее. По счастью, нам этого и не потребуется. На следующей неделе Питерс отбывает в Техас на встречу местных промышленников. В каком качестве? В качестве приглашённого лектора. Скривился директор Смит. Мы полагаем, что он попытается использовать эту возможность для расширения своего влияния. Там мы по нему и отработаем. К тому же, Техас это довольно далеко отсюда и от мистера Гарднера. Вы отправитесь с ней, как обычно, сказал директор Смит. И если вы заметите рядом с ней мистера Гарднера или увидите хоть какой-то намёк на его присутствие или почувствуете его запах, вы должны будете немедленно свернуть ту операцию и доставить мисс Керрингтон обратно сюда. Это должно быть вашей приоритетной целью. Это должно быть для вас важнее, чем ликвидация Питерса. Конечно, Элиот И возьмите с собой прайса. Когда что угодно, может пойти не так, лишний цензор на месте не помешает. Агент Джонсон не пошёл домой. Он остался ночевать на работе, как делал в последнее время довольно часто. У него в кабинете был небольшой диван и шкаф, в котором он держал сменную одежду. А двумя этажами выше находился спортзал, душем которого можно было воспользоваться утром. Запив не вкусный бутерброд, купленный в автомате, чашкой отвратного кофе, Ленакс снял пиджак, ослабил узел галстука, скинул туфли и улёгся на диван. История двухлетней давности никак не оставит их в покое. Было очевидно, что несмотря на давление со стороны Министерства финансов и опасности, которые мог представлять Питерс, возвращение памяти Роберта Керрингтон, директор Смит, боялся больше. И хотя большую часть ответственности за катастрофу в Ёлуу парке директор Смит пытался свалить на директора Доу, не было никакой гарантии, что Роберта ему поверит. Вполне возможно, она и слушать-то его не станет, если она вспомнит. Ленахсы не было в Ёлуу парке, и он считал это большой своей удачей. В конце концов, очень немногие из тех, что там были, смогли дожить до утра. Директор Смит смог, но он приехал уже к самому финалу. Директора Доу так и не нашли. ни тела, ни хоть какого-нибудь его фрагмента с частичкой ДНК, который помогла бы его идентифицировать. Хотя Ленакс не сомневался, что искали очень тщательно. Он видел фотографии с места событий, но выводы, которыми венчалась эта нескончаемая череда отчётов, были засекречены даже для него, и даже тесное знакомство с нынешним директором не открыло ему доступ. Скорее всего, их сближение произошло именно из-за Роберты Керрингтон. Они оба знали её до катастрофы. Они оба с ней общались. Они оба участвовали в преступном, как выяснилось, плане директора ДОУ, пытавшегося использовать такс для достижения своих целей. Эвекс покачал головой. Ночь черепов, локальный, а может быть, и вовсе не локальный апокалипсис, предсказанный адептами культа Матери Хаоса. Кто мог подумать, что культ проник так далеко, что сумел пустить корни даже в тень. Конечно, Перпанты богаты, и у их клана есть связи глубоко внизу. Но Тайлер считался в союзе с семьей Белой вороны и Поршивой овцой. И как же было понять, что он сумел заполучить на свою сторону самого директора Такс? А Смит, как доу сумел одурачить своего давнего напарника и партнёра? Смит, конечно же, всечески отрицает свою причастность к тому плану. Но насколько ему можно верить? И чего именно он сейчас боится? Несправедливого возмездия или справедливого? Ленна Спатиноса. Благо его кабинет был совсем небольшим, и взялся за стола планшет. После того, как он приложил палец к датчику, отсканировал сетчатку глаза и вбил свой личный код доступа, он смог получить картинку в режиме реального времени. Роберта Керрингтон в серой больничной пижаме лежала на кровати и невидищим взглядом смотрела в потолок. Последний приём лекарства был менее часа назад, а значит, в этом состоянии она пробудет до самого утра, а утром очередного приёма не случится, потому что директор приказал вывести её в рабочее состояние. Вместо транквилизаторов ей будут колоть стимуляторы. И значит, всего через пару дней она снова начнёт ходить, говорить, выполнять приказы и хотя бы внешне напоминать обычного человека. Ленакс знал, что дозы лекарств постоянно увеличиваются, что медики ищут новые схемы лечения, чтобы держать её под контролем, и что список этих новых схем стремительно сокращается. Даже если не случится ничего экстраординарного, у них в запасе осталось не так уж много времени. Год, может быть, чуть больше, а потом последняя песчинка упадёт на дно часов. Итак, с окажется перед необходимостью принять окончательное решение. Венакс узнал, что подготовительные работы уже ведутся. Самый перспективный план был одновременно очень простым и очень дорогим в исполнении: загрузить Мисс Кэрингтон в специально для этого разработанную капсулу жизнеобеспечения и отправить в далёкий космос с билетом в один конец, чтобы в тот момент, когда случится то, что должно случиться, она оказалась как можно дальше от понятой Земля и не смогла бы найти обратную дорогу. И хотя на словах Ленакс поддерживал этот план, в глубине души он сомневался в его работоспособности. Если, как утверждал Тайлер Пирпонт, смерть для неё всего лишь начало, то большое расстояние вряд ли станет непреодолимым препятствием. А если в рассказах про её отца есть хотя бы капля правды, то он однажды сумел вернуться из гораздо более далёкого и опасного странствия, и мало его врагам не показалось